Софья молчала, но глаза ее, все лицо, покрывающееся ярким румянцем, слезы, выступившие на ресницах, движения ее рук, которые сами собой порывисто потянулись к князю, все отвечало за н е ё Ну вот и ладно. Так слушай теперь меня и не пророни ни единого словечка. И князь Ишорский, после недолгой паузы, собравшись с мыслями, заговорил и передал изумившейся девушке длинную и для нее путанную историю. Софья хорошо поняла главное. Князь потребовал от нее, чтобы она не обмолвилась ни единым словом кому-либо об их тайном беседе и об их уговоре. Шла к царице просить себе в мужья одного молодого человека, которого он ей назовет. Ей следовало объяснить г о с у д а р ы е что она любит этого молодца и только за него одного пойдет с радостью замуж. д о х а б е н с к а я Янкудзе, хотя и была смышленная девушка, однако теперь чувствовала, что совсем сбита с толку. Сейчас князь обещал ей устроить ее брак с милым Цуберкой и вместе с тем п о с ы л а е т ее к царице просить себе в мужья какого-то другого. Меньшиков сразу угадал ее мысли и стал толково объяснять ей, что он берет все на себя. Этот молодой из придворных будет ее объявленным женихом, хотя бы даже обрученным с ней, но мужем ее никогда не будет. И напоследок она все-таки выйдет за своего цуберку. «Я берусь устроить», — кончил князь. Софья, конечно, не знала, что с у щ е с т в у е т два слова, хотя иностранные, хорошо определяющие то предложение, которое ей теперь сделал всемогущий царедворец — Он уговаривался с ней о том, чтобы вести интригу и травму. Его хитрый план, в котором Софья должна была интриговать и служить ему слепым орудием, был именно то, что называется травмой. Понемногу князь сумел все разъяснить девушке, и как себя вести, что говорить, как поступать относительно государыни, родителей ее, а р а в н ы с самим молодым человеком. Но главное заключалось в том, что князь за одну беседу сумел внушить девушке к себе доверие и уверенность в успехе их тайного уговора. Софья понемногу оживилась, перестала бояться временщика и, соглашаясь на все, только опасалась, что не сумеет разыграть свою роль с должным искусством. — Небось, я за тебя порукой! — усмехнулся Меншиков. «Коли ты в себя мало веры имеешь, так я за тебя не опасаюсь». «Ну, а кто же он, этот?» «Ну, этот молодой боярин, которого мне просить у царицы», — уже весело спросила Софья. «Граф с о п е г а тихо сказал князь. «Сапега?» — раскликнула девушка и оцепенела на месте. «Что с тобой? Чего ты испугалась?» с о п е г а с о п е г а Сын фельдмаршала? Молодой граф Петр Сапега? — повторила Софья упавшим голосом. — Да? Что же с тобой? — наступило молчание. — Я боюсь. Едва слышно проговорила Софья. — Чего? — Не знаю. — Вот так, блин! — рассмеялся князь. «Умница девушка, говорит, боюсь, чего сама не знаю. Господь с тобой, графинюшка!» а с о п е г а шептала с о ф и я забыв про князя, и будто себе самой. И в ее воображении ярко восстала картина свидания и разговора. Ее с Сапегой в гостинице постояло во двора вишек. Затем отъезд графов, ее мысли ее чувства. Ей вдруг захотелось теперь все рассказать Меншикова, убедить его... Что лучше выбрать для их комедии другого, а не с о п е г у в с ё рассказать», — подумала она. «Да что же все-то? Ведь и рассказывать-то нечего». «Нет, есть. Я всегда чудилась, и уже давно, что между ней и с о п е г о й что-то произойдет. Но вот теперь так и наладилось. Между ними будет лицедейство». «Они поиграют, как ряженый на святках жениха и невесту». у н о чего ж ты задумалась, графинюшка?» Первый заговорил князь. «Не все ли тебе равно, кого у царицы просить в подставные женихи? Только ради отвода глаз, ради моего важнейшего дела, коего ты не ведаешь. Да поняла ли ты меня? Я опасаюсь уже, что ты ничего не поняла». «Понимаю». «Знаю, все сделаю в точности», — быстро воскликнула девушка. «Но побожитесь мне, Александр Данилович, что в конце концов не поведут меня в храм венчать с этим с о п е г о ю «Да вот тебе, Господь, Бог свят!» — с чувством вымолвил меньшиков. «Давно ли я говел и споведовался и причастился святых тайн, чтобы мне лгать и даром крестные знамения на себя класть? Вот тебе крест, что будешь ты за своим цуберкой!» «Ну, хорошо». «Верю теперь», — отозвалась девушка. Софья смутно сознавала уже, что существует огромный план у князя, но одного только она совсем не понимала, для какой именно цели все это им нужно. И с этим вопросом обратилась она к вставшему и уходившему князю из Жорскому. «Зачем? Какая цель?» — воскликнул он. н «Ну, н о это, родная моя, пока не твое дело». А после ты сама поймешь и ахнешь. Поймешь, что стоит поблагодарить мне тебя за ту великую услугу, которую ты мне окажешь, сама того не зная».